Когда великий спор о седле барашка подошел к концу, приступили к тюгсберийской ветчине, приправленной чуточкой кабуля. Суизин так долго возился с этим блюдом, что задержал мирные течения обеда. Для того, чтобы всей душой отдаться ветчине, он даже прервал разговор. Сонс,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 Он старался разобрать их слова, но ему помешала тетя Джули. Разве это не кажется Сомсо удивительным? В прошлое воскресенье мистер Скоуз, милейший человек, прочел такую блестящую, такую язвительную проповедь. Ибо! спросил он, что обрящит человек, если он спасет душу свою, но потеряет свое состояние?